Начал речь. Говорил он делом просто так, как говорят на сцене очень хорошие актеры в первом действии реалистической пьесы, пока ничего не произошло, чуть-чуть проще и отчетливее, чем разговаривают люди в жизни. Клервиль с гордостью сравнивал ораторскую манеру первого министра с певучей декламацией, с истерическими выкриками «Серезье» и других ораторов, которых он недавно слышал в Люцерне. Отдавал должное искусству Ллойд Джорджа и мистер блэквуд Ну, собственно, главное в том, чтобы заставить себя слушать, — угрюмо думал он, — а это не его заслуга. На моих собраниях так слушали меня акционер Другой мелкий акционер случалось, говорил очень умно, но никому не было интересно знать, что он думает. Однако здесь дело не только в том, что выступает первый министр Англии. Да, конечно, он замечательный оратор. лойд Джордж говорил о России, об ее громадной величине, о непонятном характере русского народа. И, несмотря на простоту его интонаций, почти у всех слушателей было одно впечатление — Первый министр произносит необыкновенно важную речь, которой она делает много шума в мире. Знатоки парламентского дела взволнованно отметили и прецедент. Большая речь произносилась во время, положенное для вопросов. Военный министр, как вся палата, слушал с чрезвычайным вниманием. Его совершенно не интересовали мысли Ллойд Джорджа о русском национальном характере. Он отлично знал, что первый министр не имеет об этом ни малейшего представления, и пока просто чешет язык, отбывая скучную обязанность, приличие требовало, чтобы он поговорил с полчаса. Тем не менее, беспокойство у военного министра все росло. Тактика лойд Джорджа еще была ему не ясна. Будет ли заметать следы? Насколько именно градусов сегодня повернет руль? Первый министр сказал, что к русским делам никак нельзя подходить с британской меркой. Мысль была всем довольно знакомая, но интонация у Ллойд Джорджа вдруг стала чрезвычайно значительной, точно в этих словах заключался огромный политический смысл. Именно из значительности этих интонаций военный министр заключил, что лойд Джордж еще только заговаривает слушателей, ничего серьезного не сообщая. Так, по словам какого-то композитора, для передачи тишины в музыке необходимы три оркестра. Оппозиция насторожилась. С лица левого полковника стало сползать возмущенное выражение лойд Джордж обвел взглядом свои скамьи и затормозил. Его спрашивают, ведет ли правительство тайные переговоры с большевиками. Нет, правительство не ведет тайных переговоров с большевиками. Лицо первого министра так и засветилось искренностью. Самое предположение это, видимо, крайне его обижало. На местах правительственного большинства послышалось шумное одобрение. Военный министр только вздохнул. Как он не привык к наивности рядовых членов парламента, эта наивность всякий раз его сокрушала. Они, очевидно, думали, что лойд Джордж говорит им чистую правду и что может быть правда или неправда в ответе на подобный вопрос. Тайные переговоры и велись, и не велись, в зависимости от того, Что называть тайными переговорами? Ллойд Джордж медленно, осторожно передвигал руль. Он говорил об услугах, оказанных Россией общему делу союзников в пору мировой войны. «Слушайте, слушайте!» — слышались обрадованные возгласы на правительственных скамьях. Говорил также, с искренним горем, об ужасах, постигшей Россию гражданской войны, Говорил о прежнем богатстве России, которая была житницей всего мира. И вдруг, как бы вскользь, вставил, что если теперь в Англии цены на хлеб так высоки, то это отчасти объясняется русской гражданской войной, столь затянувшейся к несчастью для всего мира. — Слушайте, слушайте, — радостно закричал вождь оппозиции, — слушайте, слушайте хором за ним,